Глава шестая. «Вот она, суть бабская», — жаловался старик-карлик, сосредоточенно внимавшему хорю. «Я секирой махал или выскочил из-за угла? Нет же, аккуратненько, осторожно. Понимаю, чай-баба — существо пугливое. А ничего, визжать. Нервные вы, а всё от еды неправильной. Жрёте чего не попади Я в давние годы в меру у вас бывал. К свату в гости хаживал. Видел, какую вы там дрянь потребляете. Там и здоровый и нервным станет». Хорь глубокомысленно кивал. Старик поправил бороду, обмотал вокруг руки. То ли дело у нас, всё натурпродукт. От такого только поправляется здоровье. Он подозрительно глянул на кусок мяса, который держала Аглая. Таикнула и протянула кусок старику. хлебцы бы и водице, в сухомятку только желудок портить. Ника протянула старику кружку с кипяченой водой и краюху хлеба. Тот отломил кусок, нарезал на него ломтями мясо вытянул короткие ноги к костру и, привалившись поудобнее к пню, начал уплетать припасы. «Оно у костерка, да в такую тихую ночь, дивно хорошо. Жаль только, речка рядом. Вы здесь остановиться собрались?» Ника вытаращила глаза. «Куда ж на ночь глядя? Конечно, здесь. Мы устали, а Малахольный наш совсем». Она злобно посмотрела в сторону дерева, где лежал Малахольный. «В остром приступе неадеквата». Старик перестал жевать, косо глянул на Тимира. Сощурил глаза. Потом его лицо расслабилось, он сунул очередной кусок в рот. «Этот очухается, и рассвет не поднимется, как очухается. Молодой, силы есть». «Ума не надо», — шепотом перебила Ника. Старик чуть не подавился, покачал головой. «И всё-таки ты злая. Зато тебе мир, доброта душевная». Ника сломала ветку, кинула в костёр. Тот полыхнул рыжими искрами, тут же проглоченными тьмой ночи. «Душевная, не душевная, а парень, он не злой». Это у него от силы тёмной крыши немного сносит. А так милейший человек». Хорь в руках Аглая несогласно фыркнул. Ника, солидарная со зверьком, кивнула, меря старика взглядом. «Маленький, щупленький, как только бороду волочит. А туда же. Злая. Она им что, на мозоль больную наступила или последнюю краюху уволокла?» «Зря вы так», — вступилась Аглая. «Ника не злая. Ей обидно». Она вздохнула. «Да и мне не весело». Старик вытер руки о кафтан, поднялся. Напрочь, игнорируя Нику, поклонился Аглая. «Представиться-то я и забыл. Зовут меня Тихон. Я...» «Ты карлик», — догадливо в спину рявкнула Ника. Старик покрылся багровыми пятнами. Хорь чихнул, и даже Тимир пошевелился. Плечи его снова затряслись. «Домовой я», — сверкая глазищами, прохрипел старик. «О, как! Это тот, который дом и жильцов от скверны всякой хранит», — присвистнула Ника. «Он самый». Челюсть старика заходила ходуном. «А к нам зачем пожаловали, господин хороший домовой?» Обламывая ветки с сука, спокойно поинтересовалась Ника. «Никак тоже помогать от скверной пакостей и беды лихой?» «Бредная ты девка», — погрозил ей старик кулаком. «Я от беды лихой. В лесу сберечь не могу. Я домовой, а не лесной. Вот в доме я силу имею, в своём доме, а в лесу я силу отколь возьму. А здесь зачем?» «Так девчата молодые, одни в глуши, мало ли чего». — Значит, с нами пойдёшь? — сощурилась Ника. — С вами. Тихон смотрел на неё подозрительно, чувствуя подвох в вопросе. Ника удовлетворённо кивнула, поднялась с ножичек и бросила к ногам старика. Тот побледнел, догадываясь, подхватил бороду, закинул за плечо. — Даже не думай. — Так ты волосёнками все листья и сучья соберёшь, а если за пень какой зацепишься, там мы тебя и оставим. Будешь не домовой, а пеневой. Тихон, покрепче прижимая бороду, бросился за куст. Хорь трясся от смеха, прикрывая лапами рот. Тимир хохотал в голос. «А ведь права она, старик». «И не думайте», — из-за куста провозгласил домовой. «Значит, ты не с нами», — подвела итог Ника. «Думаешь, возиться будем?» «Не будем», — Аглая погрозила ей пальцем. «Хватит», — прикрикнула на Тимира, поднялась, взяла нож в руки. Как бы там ни было, Ника и верно права. «Брось нож», — взвизгнул домовой, выглядывая из-за ветвей. Аглая развела руками, приближаясь. Старик всхлипнул. «Ты хоть по локоть-то оставь, что же я за домовой без бороды?» Аглая кивнула. Старик сокрушённо опустил голову, вышел и закатил глаза. «Ну вот и всё, а ты боялся, и даже лучше тебе так», — увещевала Аглая, направляясь с прядью бороды к костру. Тихон кинулся следом, смахивая со щёк слезу, подпрыгнул, выхватил бороду и сунул её в глубокий карман кафтана. «Моё!» И тут же сел, отвернувшись от всех. Ника подошла, похлопала Тихона по плечу. «Борода, не рука, отрастишь». Он посмотрел на неё обиженно, хлепнул носом, подобрал брошенный кусок хлеба, стряхнул с него землю и начал жевать. темиру еды отнеси», — толкнула Нику Аглая. Так и внула, взяла нарезанный бутерброд и направилась к темиру От хлеба он отказался, съел мясо, запил кипятком и снова, закутавшись, отвернулся. «Слышь, Тихон!» Ника вернулась к костру, присела рядом со стариком. «А домовые спят?» Он пожал плечами. «Сколько помню, всё бодрствую». Погладив остриженную бороду, он тяжко вздохнул. «Вот и хорошо», — тут же кивнула Ника. «Значит, сторожить будешь, да за костром смотри». и «Это мы можем. Костёр он, что в лесу, что в печи. Одно слово — огонь». Старик взял ветку, дунул, та осыпалась ровными прутиками. Глаза Ники расширились. Она быстро глянула на Аглаю, та только вздохнула. Чему уже удивляться? Здесь и хари, кулаком погрозить могут, и старики домовыми оказываются. «Вот видишь, и в лесу от тебя польза». Старик зарделся, посмотрел на Нику снисходительно. «Может, и не такая плохая девка». «А мы, пожалуй, спать», — демонстративно зевнула Ника. Достала из самой плащ, отошла на пару шагов от костра, начала расстилать. «И как на сырую землю укладываться?» простонала подкладывая под голову руки. Старик фыркнул. Аглая достала свой плащ, покрутилась, устраиваясь поудобнее. Тихон подошёл, щёлкнул пальцами. Прова под Аглайей стала мягкая, как перина. «А Нике?» — старик насупился. «Не злая она». Тихон вздохнул и щелкнул пальцами. «Ох ты ж, это как так?» Ника оглянулась, её взгляд встретился со стариковским. Она хмыкнула потом улыбнулась, подмигнула. «Спасибо, Тихон». Ворочалась оглая долго. Раскачивал над головой ветвями тёмный лес. Ни одной звезды сквозь сучья не видно. Только костерок трещит, да старик домовой разговаривает. Поначалу решила сам с собой, но услышала в ответ тихий писк. С харьком. Странный мир. Дикий и... волшебный. Только волшебство жуткое, с мерцающими тьмой глазами, со зловещими байками и пугающими напутствиями. «Тихон!» — тихо позвала Аглая, поняв, что уснуть ей не удастся. Старика Хорь смолкли. Домовой подковылял к Аглае. «Не спится, девочка?» — она покачала головой. «Деда, ты мне расскажи про мир ваш». Старик вытёр руки о кафтан, присел рядом. «А что ты узнать хочешь?» «Об обители, о том, как ведьмы пропали и почему их в бедах ваших винят. О жрецах». Старик задумался, скользнул взглядом на хоря, и тот, почудилась Аглая, горестно вздохнув, кивнул. Потом метнулся, сунулся под плащ, прижался к груди Аглая, согревая. После высунул мордочку и уставился на старика. тихон помолчал, вычерчивая на земле знаки закопчённой палкой, почесал густую бровь. «История произошла?» «Какая история?» «Ясно, какая. история неясно какая любовная Аглая так и замерла. Ранее правили Велимиром три верховных жреца. Мира — жрец света и солнца. Китар — жрец тьмы и мрака. Гаяна — жрец равновесия. Поклонялись богам своим, и те их слышали. Правили долго и справно. Существовала тогда уж обитель. В ней дела вершились великие, и хранила она тайны многие. За обителью стояли ведьмы. К ним за советами и благословениями и сами жрецы приходили. Великий огонь трисвета горел в Верховной башне. Он оберегал все земли в Лемира. Ведьмы грань меж мирами хранили. Раз год из всех миров через грань стражи пропускали одарённых, кто силу видовскую имел. Провожал их хранитель Вязи. Шли они, чтобы получить знания и умение силой видовской владеть. Сильна была обитель, а уж насколько огромна. Разом могли в ней пребывать до пяти тысяч учеников. Ведьмы не только знания там хранили, но и артефакты разные из множества миров. Много было ведьм. Аглая села удобнее, поджала под себя ноги и, закутавшись в плащ, прижала хоря. Очень много. Как же так вышло? Делись-то куда? Ты меня не перебивай, всё услышишь. Уж не знаю, как началось, знаю, чем закончилось. Полюбил китар, жрец тёмной и верховной ведьмы Мерку. Ухаживал долго, та на ухаживание отвечала. А вот как под венец позвал? Возьми, да и откажи. Вроде, мол, любит она Миру, жреца света. И Мира ей взаимностью отвечает. Великая обида возобладала над гитаром ненависть затуманила голову. Пошёл жрец тьмы войной на жреца света. Обратил тьму против, нежить себе подчинил. Мира тоже не лыком шитый, мёртвых поднял. Закипела земля вокруг обители от крови нелюдской. Забурлила тьма, ведьмы взвыли. Начали помощи просить, обратились к Гаяне в слезах, чтобы утихомирило двух жрецов. Отвернулась от них жрица равновесия, ведь весь Велимир знал, что она помолвлена с миру была. А когда вокруг обители разлилось озеро крови, узрела жрица Творимая, оплакивала павших и тела омывала изувеченных. По крови босыми ногами шла, и след её до самой обители так и остался. Взошла на пик самой высокой башни, смотрела сквозь миры, Искала верховную ведьму, чтобы показать, что именем её содеяно, да так и не нашла. И слёзы кровавые лились из глаз её. Не разрешите ненависти двух жрецов, не распутать начавшуюся войну. И винила она Мерку, ненависть в ней так и клокотала. Обратила она озером кровь погибших в той войне, и обступила оно обитель. А сама жрица пошла по Вельмиру, неся с собой проклятие на всех, кто силой видовской обладал. Кто из ведьм успел, за гранью шёл. Остальные погибли от того проклятия жуткого. Ходят слухи, что так до сих пор и бродят, ни мёртвые, ни живые. А ещё поговаривают, что верховная ведьма успела за грань уйти, и жрица ушла за ней, чтобы там найти её и отомстить. А жрицы? Что стало с ними? Старик почесал бороду. Мира больше никто не видел. Сразу после ухода слухи по Вельмиру шли, что подался в отшельники. Вроде как снизошло озарение, и направился он в края дальней грех искупать. А китар остался у власти. Только душа его злобой была разъедена, совсем чёрная. Бродит его соглядатая по землям. Ведьм высматривают, а тех и след простыл. «Зачем ему ведьмы?» Тихон пожал плечами. «Кто его знает? Мстить? Али мерку ищет? Оскорблённый в любви мужчина? Гадкое зрелище, а уж оскорблённый жрец тьмы? Потому и нас Кейла отправила подальше?» Тихон кивнул, а Глая поёжилась. «Страшная история?» «Страшная!» и все мы за неё крест несем. Неужели нельзя проклятие снять? Может и можно, Тихон пожал плечами. Да разве нам, простым, это ведомо, когда сами жрецы между собой согласия не нашли? Нам-то как? Бояре спорят, с холопа шапки летят. Осталось только ждать. А вось придёт время, народятся новые жрецы, спадут проклятие и бремя с народа Велимира. Упокоятся тогда мёртвые, лягут обратно в могилы, навьи перестанут бродить, мавки прекратят злобствовать. Глаза Аглая загорелись. Кила сказала, что темир жрец. Жрец? Домовой сокрушённо покачал головой и перешёл на шёпот. Нет, он силой тёмной одарён, а до жреца ему надо бы на силу-то устаканить благословением. А благословение он только от ведьмы получить может, а иначе ходить ему сумеречным. Аглая покосилась на Тимира. Значит, если и мы не ведьмы, не быть ему жрецом, тихо проговорил Тихон и тут же вскочил. Начал поправлять на Аглая плащ. — Почитай, месяц уж верно в зените. А ты всё сказки мои слушаешь. Глаз не сомкнула. Соглашаясь, зевнул во всю мордочку хорёк и начал тыкаться влажным носом в шею Аглая. Она легла на бок, приноровила руку под голову. — Тихон, а если найдётся в нас сила видовская, Тимир станет жрецом, он сможет снять проклятие? Тихон вздохнул. Заклятие на крови, на смерти сотворённое, равновесием затворённое. Когда война между жрецами началась, погас три свет «Нечему стала оберегать земли, потому и поглотила проклятие земли наши». Тихон погладил Аглая по волосам. «Да ты о том не думай. Вам домой вернуться нужно. Вот и гресь о доме. А о делах велимирских не тебе сокрушаться». «О доме». Аглая крепче прижала к себе зверька. Тот ткнулся мокрым носом в плечо. «Я буду думать о доме. Мы вернёмся и забудем этот мир и его горести. А Велемир останется с тёмным, озлобленным жрецом во главе. И им будет всё равно?» «Точно будет!» «Спи!» — далёкий, успокаивающий голос Тихона. Харёк вытянулся в руках, и через ночь, через лесные шорохи, послышался далёкий, ласковый напев бабушки, уносящий в успокоительный морфеевский мир. То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Ника изо всех сил делала вид, что спит, с трудом сдерживала переживания. Слишком громкий стук сердца, Чересчур частое дыхание. слушалась в тихий разговор о с Тихоном И ничего не слышала. Не могла слышать. В ушах стоял звон. Яростно сжимала кулаки, Утыкалась в вставшую усилиями Тихона пушистой траву, Кусала её в бессилии, А грудь рвала безмолвное рыдание. «Бросил!» Кровь выступила на искусственных губах. «Сволочь, Стас, какая же ты сволочь!» И судорожный, сдерживаемый выдох. Со страхом не услышал ли кто? Пульсирующий сток в висках, слеза, застывшая в уголке глаза, дрожащая от боли собственной хозяйки, не выкатившаяся, но раздирающая душу и сердце. Ника сжималась под плащом, дрожала, как от озноба, завыть в голос так, чтобы глотку рвала, чтобы душа лопнула и не скребла, не мутила. Шорохи тревожные, зверьё, подстёгивали клотящееся сердце. Ника! Шёпот донёсся сквозь звон в ушах и шорохи осел в голове и всколыхнулся в сердце новым болезненным ударом. «Почудилось?» «Это ветер колышет ветви». «Ника!» Она напряглась. «Сердце, остановив свой бой, дай услышать!» «Голос!» «Близкий, дорогой ей!» «Из-за кустов!» «Из темноты за деревьями!» «Оттуда, где раскинулся можжевельник, испуганно трясущей лапами!» «Ника!» Жалостливо. Она приподнялась. Тень куста прикрывала её. Стихли глаза позади. «Спи!» Донёсся голос Тихона. «Ника!» — тоскливо. «Стас!» — боем в сердце. Еле сдержалась, чтобы не закричать. «Мне холодно!» «Стас!» — не повышая враз осипшего голоса, боясь, что услышит Ника бросила взгляд на костёр. Тихон сидел, обрезая мелкие ветви и бросая их в пламя. Остальные спали. Тихо дышала Аглая, попискивал в её руках хорь У соседнего дерева притулился Тимир. Не знала бы, что он там так решила бы просто куча вещей набросана. Придерживая плащ, Ника осторожно отползла во тьму. «Подожди, Стас, я сейчас!» Торчащий корень распорол руку. Ника поморщилась, но уверенно проползла несколько шагов и, только попав во тьму, поднялась, накинула плащ. «Стас!» — глухим шепотом. «Мне холодно!» Ника вгляделась в темноту. Одинокий силуэт, облокотившийся от дерева рядом с можжевельником. В лунном свете силуэт чёрный и безжизненный. Он не поднимал глаз, трясся всем телом. Но ей не нужно было видеть его лица. Она узнала фигуру, голос. Русые волосы отсвечивали серым в лунном свете. «Стас!» — рванула к силуэту. И тут же была откинута назад. Крепкие руки схватили за плечи, притянули к себе. «Даже не смей!» — прошипели в самое ухо. Ника всхлипнула, начала ворваться из объятий Тимира. «И откуда только взялся?» Он не смотрел на неё, взгляд устремился на одинокий силуэт. «Надоело жить?» «Это... это же Стас!» В ответ Семир так сжал ей плечо, что Ника невольно вскрикнула. «Стас?» — продолжил шипение. «Тут уж как ни назови, суть одна. Нежить!» «Нет!» — остолбенела Ника, всматриваясь в силуэт. чуть сутулые плечи, сцепленные руки. «Ты врёшь! Стас жив! Вот же он! Посмотри!» «Хочешь проверить?» Тимир рывком повернул её к себе и заглянул в глаза. Пугающая усмешка исказила бледное лицо. Ника схватилась за его руку, попыталась скинуть её с плеча. «Врёшь! Врёшь!» «Так и иди к нему!» С силой оттолкнул её. Ника не удержалась и упала. вскочила бросилась навстречу одинокой фигуре. Та протянула ей навстречу руки. Ника остановилась, не добежав. «Стас?» «Ника!» вдохнула сорвавшимся невесть откуда ледяным ветерком. Почему ты стоишь в темноте? Как же больно сердцу и хочется закричать, зареветь от того, что после слов Тимиры нет веры тому, что видишь, и ветви можжевельника чернеют, осыпаются прахом от прикосновения, стоящего рядом, и кора дерева темнеет. Стас, идём со мной. Там костёр и еда. Ты отогреешься. Холодно. Скупое согласие. Он не шевельнулся. Иди ко мне. Пальцы нетерпеливо сжимаются в кулак. Слишком бледные и сине-серые. Слезы побежали по щекам. Ника не вытирала, глотала их, глядя на тёмный силуэт. «Посмотри на меня, Стас! Скажи, что ты жив!» Он молчал, опустил руку. «Посмотри на меня, Стас!» Она кричала, уже не боясь, что кто-то услышит, улавливая по шороху листьев, как приближается Тимир. «Скажи мне!» Силуэт поднял голову. Ника зажала рот руками. Схлеб вышел булькающий и шаг назад в объятия Тимира. Стас смотрел мёртвыми, пустыми белками. Губы кривились. «Идём со мной!» Тимир встал перед Никой, прикрывая, взметнулась бледная рука. «Нет!» — Ника вцепилась в его руку. «Не тронь!» — глотая слёзы, понимая, что не может видеть смерть нежити Стаса. «Он уже мёртв!» «Не тронь!» — дрожащие губы шептали, а по венам вспыхнуло и ладони запылали, и в голове зашептала, прося. «Выпусти! Не бойся! Я помогу!» Тимир оттолкнул Нику, бросил на неё быстрый взгляд, перевёл на пылающие черни её руки. Усмехнулся нехорошо. «Обладая ты сто раз, любой из великих сил ты не смогла бы сделать его живым. Он мёртв. Он нежить, и ею останется». Ника не слушала, не смотрела на Тимира. Она смотрела на Стаса. Тот облизнулся. «Неужели не помнишь? Ты же в любви клялся. Ты же жениться обещал. Всю жизнь рядом. Стас!» От костра к ним уже приближались разбуженные Аглая и встревоженный Тихон. «Ты обещал, навсегда рядом!» Голос срывался. Лицо нежите исказилось. Мертвяк содрогнулся. На лице отразилась дикая мука. «Ника!» Аглая бежала, натыкаясь во тьме на ветви Мертвый Стас отступил, запрокинул голову, взвыл горько выплескивая небывалую боль и рванул в лес, цепляясь остатками одежды за кусты. «Ника!» Аглая подбежала в тот момент, когда Ника рухнула на колени, Уронила лицо в ладони и зарыдала. «Ты ей не поможешь», — тихо сказал Тимир, подхватил Нику на руки и понёс к костру. Аглая осталась стоять растерянно, смотря им вслед. «Нежить был здесь», — указал в сторону умчавшегося Стаса Тихон. Прижимаясь к груди Аглая, пищал хорёк, показывая тьме кулак. Она оглянулась, всматриваясь в чащу. Далёкие слова. Грустный, напев бабушки, так внезапно прерванный, всё ещё стоял в ушах. На ветке почерневшего дикого куста остался клочок материи, оставленный убежавшим упырём. Аглая подошла и сняла его. Смотрелась. В лунном свете узнала клок выдранной джинсы. И так больно стала за Нику за себя, за тех, кто тогда ушёл с болота. Здесь был Стас. Со страхом проговорила она, а у самой ёкнуло сердце. «Игнат, где ты?» Аглая стояла по плечу в воде, едва пробивающиеся из-за туч солнечные лучи не грели. Тонкая рябрики тянула пронизывающим холодом, но даже лежи она сейчас в тёплом джакузи, не могла бы сдержать эту дрожь, что била тело. Но это ей не нужно. Пусть вытрясет боль и страх. Пусть стылыми водами смоет всю ночь горе Ники, увидевшей мёртвого Стаса. Как же ей больно. Она уснула только под утро, убаюкиваемая Тимиром и Тихоном. Кто бы мог подумать? Тимир, насмешливый, даже грубый, в эту страшную ночь он нашёл слова. Аника всё шептала и всхлипывала, уткнувшись в его плечо. Аглая сидела у костра, но огонь не грел. Её трясло, словно в ознобе. Трясло от о Аники, о себе, от переживаний за Игната. А если и он выйдет однажды к ней, неживой? Тихон вздыхал тяжело. Аглая сжимала в руках тёплый, пищащий шерстяной комок и безмолвно кричала в трещащий костёр. «Игнат, ты жив? Ты должен быть жив! Или ходишь нежитью по лесам, где-то рядом со Стасом. Взлетали в ночь огненные искры. Шелестели густые ветви дремучих деревьев, но не было ответа. Только жгучая боль с придыханием. Слёзы не бежали. Да и как, если дышать, и то в мочь. Вода студённая обжигает разгорячённую кожу. Болью в висках трещат птицы, и совсем не весел гомон. Теперь Аглая расслышала. Тоскливое чириканье, мрачное дыхание леса. Не слышать их не слушать предвестников нерадостного грядущего, смыть боль, забыть на полминуты, пока волны ласкают тело, успокаивают разгорячённой душевной болью плоть, закрыть глаза и погрузиться в пучину, на секунду перестать жить, чтобы потом вынырнуть, выдохнуть и попытаться не думать, не вспоминать. Как же? Мысли гонишь, а сердце бьётся, замирает в мучительных приступах. Игнат, где ты? Жив ли? Пусти. «Пусти, горюшка! Дай дойти путь! Силы дай!» И как будто слышит река, бьются волны, окатывают тело, плещутся в лицо, остужая, и в висках стучит эхом. «Дай силы! Дай!» То шепчет её собственные солёные губы, и не сразу приходит понимание, что не речная, то соль, а слёзы. Не сдержались, текут по щекам, заполоняя взор, и мысли затуманиваются, скользят по телу капли. Или не капли? Нежное прикосновение, от которого хорошо, отпускает кручина. Остаться здесь, в хрустальных водах холодной реки, навечно, навсегда. Заморозить прошлое и будущее. Ничего не будет, ничего не станет. Ни дома, ни обители. Будет покой, безразличный, холодный, вечный. «Навсегда!» — шепчет волны, заманивая глубже. И Аглая идёт на опыт. Так хорошо, что слёзы застывают, отступают горести. В пучину, в тишину и покой. Навсегда. «Аля!» — окрик, и будто холестанули по щеке. Аглая остановилась. Она стояла по самую шею в воде. Что за наваждение? Когда она успела зайти так глубоко? Ещё шага два, и правда, в пучину. Навсегда. «Аглая!» Она обернулась. На берегу стоял Тимир, подвернув штаны по колено в воде. Уставшее, чересчур бледное лицо. «Опасно так глубоко заходить». «Места здесь не тихие. Или ночь ничему не научила?» а В горле встал ком. Аглая пошла к берегу, на ходу выжимая волосы. «Отвернись». «Что я в девках не видал?» «Нагло, но без похоти. Да и не интересно ты мне, куда как краше то, что у тебя за спиной?» «Снова твои шуточки?» Аглая прибавила шагу, уже не смущаясь собственной наготы Было что-то в голосе Тимира, заставляющее испугаться. Он продолжал стоять, даже руку протянул, встречая. От дружеской помощи Аглая отказалась, прошла мимо, кинулась к вещам, схватила их и только тогда осмелилась посмотреть на реку. Хорошо, что сразу не оглянулась, — первая мысль, скользнувшая в голове. Из воды на Аглаю с интересом, а на те со страхом взирали три девицы со спутанной метиной волосами. Бледная зеленоватая кожа, мутные водянистые взгляды, волосы длинные прикрывают упругие груди. Они были бы хороши, если бы не были пугающе страшны в своём посмертии. «Это...» — икнула Аглая. «Мавки. Дурные девицы». «Они могли...» — с ужасом прошептала Аглая. «Они меня испугались». Аглая с трудом оторвала взгляд от девиц только для того, чтобы увидеть лицо Тимира. Отрешённое, тёмное. «Тимир!» Он отступил от воды. Девицы фыркнули, начали строить гримасы. «Брысь!» — гаркнул Тимир. Мавки испуганно вскрикнули и пропали. Аглая начала торопливо натягивать одежду. В следующий раз, если приспичит поутру купаться, одна не ходи. Тебя возьму, — кивнула, подпоясываясь Аглая, хотя голос дрогнул. Навряд ли рискнёт в следующий раз. темир развернулся слишком резко. Косах листанула по воздуху. Я не шучу. Вы мне живые нужны. Аглая так и застыла, смотря ему в лицо. Тьма отступала, оставляя только черноту в глазах. Страшно одному помирать? И тут же прикусила язык. Тимир стремительно побледнел, напряглись скулы. «Совсем не хотелось бы», — прошипел. «Жалко это от вас зависит, иначе мавок бы не отпугивал». Он развернулся, подошёл к ней вплотную. Аглая внутренне сжалась. темир протянул руку, коснулся её щеки, пристально вглядываясь в глаза. Провёл по скуле, внезапно весь напрягся, губы сжались в тонкую полосу. Он отдёрнул руку и, резко развернувшись, пошёл к деревьям, оставив Аглая в растерянности. Сердце билось в груди, а в висках бешено стучали молоточки. Аглая судорожно выдохнула, пытаясь успокоить отяжелевшее дыхание. Из-за позеленевшего камня выглянула молоденькая мавка, сочувственно покачала головой. «Брысь!» — дрожащим голосом прикрикнула Аглая. Девка улыбнулась и спряталась за камень. «Чудное утро!» Ника появилась, едва скрылся Тимир. Широко зевнула и на ходу, скидывая одежду, подбежала к реке. Аглая проводила её взглядом. «Слишком просто и обыденно», — говорила Ника. «Алька, ты чего такая? Как будто это не у меня, а у тебя парень нежитью стал». Аглая стала не по себе, словно и не было страшной ночи, не рыдала подруга на плечи Тимира, не тряслась во знобе от сердце и душу боли. «Хорошо здесь», — продолжила Ника, вступая в реку. «Моя бы воля, жить бы осталась, никуда бы не пошла». «Здесь не стоит купаться», — чуть запоздала кинулась к ней Аглая. Ника оглянулась, смерила её взглядом, остановила его на мокрых волосах, хмыкнула. «Мавки здесь!» — Аглая нахмурилась. Тимир спугнул, утащить хотели. Ника присмирела, посмотрела на реку боязливо, выскочила из воды, схватила рубаху и начала натягивать обратно. «Хоть лицо ополоснуть можно?» — Аглая пожала плечами. «Так близко, наверное, не подплывает». Ника с опаской посмотрела на водную рябь, присела, плеснула в лицо водой вытерла прихваченной холстиной и вернулась к оглае но уходить не торопилась присела на землю алька как думаешь нежить думать может или мозг у них разлагается первым оглая собиравшаяся уже идти к стоянке остановилась ошарашенно глянула на подругу в своем летауме ника смотрела на водную гладь без каких либо эмоций на лице разве что глаза поблескивали а уж не двинулась ли она и правда разумом у оглая ком в горле встал она опустилась рядом с никой «Кто его знает?» — начала осторожно. «Алька, он меня услышал. Клянусь, услышал!» — перебила Ника. Голос её сорвался, став глухим. и Яглая отчётливо поняла, каких усилий стоило той не рыдать в голос, не быть побитым жизнью псом в серое небо. Я впервые с нежитью встретилась, может, и правда слышал. Спорить с подругой, у которой в глазах мелькали безумные огоньки, точно не стоило. Ника вздохнула. «Я не знаю, смогу ли понять и... бросить...» Смогу ли в следующий раз оттолкнуть и не пойти следом?» Аглая всмотрелась в Никино лицо. Пустота в глазах. Совершенная отрешённость, ещё более страшная, чем тьма в Тимире. Аглая вцепилась в плечи подруги. «Даже не смей думать!» «Как не думать?» Ника осторожно высвободилась из рук Аглая. «Может, к лучшему? Это же больно!» Лицо стало напряжённым. «Как я без него вернусь?» Аглая отвела глаза. «Что она должна ответить?» что сама полночи думала, как смотреть в лицо родителям Стаса или о том, что она не верит в их возвращение, а может, напомнить, что Стас не один ушёл, с ним ещё Игнат и Рита, и они тоже могут быть. «Ника, в жизни по-всякому выходит. Нельзя вот так. Нас родные потеряли. Ты о них подумай. Тебя, может, и потеряли. А у меня он один родной и был. Я других не знаю никого. Родители уехали на заработки, а время такое было. Не знаю». Она поморщилась. Не взяли меня, короче. Оставили бабки, а та через полгода померла. Меня в приют отправили. Два года там была, пока тётушка не забрала. Она и вырастила. О родителях совсем не рассказывала. Я спрашивала. А она, зачем тебе? Нужна была бы, забрали. А теперь видишь, как выходит. И Стас мне не нужен, раз я его здесь оставляю. Ты не так всё поворачиваешь. Здесь всё по-другому. Не по-другому. Ты знаешь, о чём я в детстве мечтала? О семье о большой дружной семье, чтобы детей ораво, чтобы бабушки были, к которым по выходным в гости всей семьёй. Она замолкла, лихорадочно вцепилась бледными пальцами в холстину. «У тебя была бабушка?» «Была», — приглашённо ответила Аглая. «Хорошая, знахарка местная. Она в старообрядческой общине жила. Диковатые немного люди, но добрые. Мне у них нравилось». Ника удивлённо вскинула брови, пальцы расслабились, выпуская холстину. «Правда, что ли?» «Прям вот знахарка? Травки там всякие, как тала?» Аглая кивнула. «Почти как тала. Странно это так. Она была, а больше в семье никто не врачевал. А бабуля травки собирала, заговоры читала, людей животину лечила. Высокая, худощавая, в тёмном платке. А глаза добрые. Она меня молоком из крынки поила. Я её такое и запомнила. Утром встанешь, а на столе молоко. Вкусное?» Аглая прикрыла глаза. Ещё соседка запомнилась. Семья у неё была большая мелких четверо, кричат, вопят, то зубки режутся, то температура, то на солнце перегрелись, а иногда и просто разбалуются. Бабуля услышат и идёт туда, кого по голове погладят кому пошепчет чего-то только ей ведомое. Все успокоились, болезнь прошла. Соседка потом бабушки то сырников, то пряников несёт. К ней из всей общины люди ходили. А однажды община дремучая, воду из местной речонки возили. И был у них коняга, приученный к тому делу. «Белый в чёрных пятнах. Умный — жуть. Детвора его любила. Мы иногда с ворой на него заберёмся, а он идёт смирно, боится, кого уронить. Яблоко протягиваешь, осторожно, одними губами берёт. Просыпаюсь как-то поутру, слышу — сосед ругается. Выбежала в чём есть во двор. Стоит наш пятнистый, на нём чужой мужик верхом сидит. Харя мятая, в глазах слёзы стоят. Вышла бабуля, смеётся. «Ну что, будешь ещё чужую скотину уводить?» Мужик морду воротит, смотреть в её сторону боится, а она ждёт. «Не буду», — бабуля ему. «Ну, так и знай, как с изновочью скотину уведёшь, так твой век и своротится. А теперь ступай». Развернулась и, не оглядываясь, в дом пошла. А как зашла, до двери хлопнула мужик тот с коня и свалился. «Заговорённый он», — пояснил мне тогда сосед. «А тварь я, всю ночь таскал на себе, покуда назад в село не принёс». Аглая подавила вздох. Это было последнее лето, когда я у бабушки была. А потом мы перестали ездить к ней. Объяснять не нужно было, сама поняла. Одна обида осталась, даже не простилась. «Все мы смертны», — печально кивнула Ника. «Хорошо, когда так, а если как Стас?» Аглая поёжилась, а Ника продолжала. Я обижалась, что не остался, бросил у болота. А когда на него посмотрела, она обняла себя за плечи, едва сдерживая рвущуюся наружу боль. Он ведь понимает, что не жив. Я это в глазах его видела. А если понимает, то как же тогда Алька? Как тогда? Отпустить. Мёртвого отпустила бы. Из сердца, из души. А понимать, что он рядом ходит, и у ему нет. Нику затрясло. Хватит. Аглая стремительно поднялась, понимая, что ещё чуть, и сама не выдержит. Начнёт рыдать рядом с неутяшной подругой. Мы не можем изменить его судьбу. Идём, иначе тем мирно на нас такую тьму нашлёт, что ни одна бабушка-знахарка не отчитает. Ника кивнула, поднялась и двинулась к деревьям. Аглая отряхнула холстину. Тяжко смотреть на Нику, на то, как поникли её плечи и потухли всегда яркие глаза. То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Тонкие тягучие голоса заглушают все звуки леса, обволакивают, манят. Аглая оглянулась. Тяжко вздыхая, смотрели на неё три девичьих головы. Одна подплыла чуть ближе, уселась на валуну берега, начала заплетать зелёные волосы, всматриваясь в Аглаю. А глаза так и блестят. И вдруг улыбнулась, плеснула водой. «Своя!» — выкрикнула звонко подругам откидывая косу за спину. Мавки подплыли ближе. На изумительно красивых, но зеленоватых лицах отразился интерес. Минуту они смотрели на Аглаю. Переглянулись, покачали головами. «Ах, как похоже! Помним, помним, проходила, песни пела». Начали закатывать мутные глаза, хлопать огромными ресницами. «Своя, своя! Силой отмечена! Помним, помним!» А сами всё ближе подплывают и руками манят, зазывают. «Брысь, нечистые!» — шекнула Аглая. «Брысь, брысь!» — тут же подхватили мавки и нырнули в реку. Остались только круги на воде. А Аглая стояла, застыв и смотря на репь. «Откуда они знают бабушкину песню?»